После таких приключений я порядком вспотел и подумал, что неплохо бы освежиться. В Парелик на север, как мне говорили, должно находиться большое, красивое озеро. Вот к нему и отправился. Довольно быстро отыскалась широкая, утоптанная дорога, которая должна была привести меня на место. От скуки и ради тренировки активировал Маговзор и рассматривал с его помощью окрестности. Деревья, наконец, расступились, и впереди сверкнула водная гладь, окруженная зарослями осоки и камыша. Чуть дальше открывался широкий прогал с удобным песчаным бережком. К нему и направил лошадку. «Такое шикарное место, и никого нет!» Ни рыбаков, ни купающихся, даже странно. Ну и ладно, надо пользоваться такими подарками судьбы. Отпустил тучку постись на сочную зеленую травку, разделся и с разбегу нырнул в освежающую прозрачную воду. Проплыл туда, обратно, собрался было на берег, но кто-то схватил меня за лодыжку, резко дернул и потянул на глубину. Погрузившись с головой, от неожиданности хлебнул воды, закашлялся и чуть не утонул. Но смог другой ногой ударить схватившего меня и сбить захват. Вынырнул, хватая воздух, что есть сил, погреб к берегу. Только успел почувствовать под ногами дно, как теперь обе ноги оказались в захвате. Рывок, и я снова погрузился с головой, но теперь уже был готов. Набрал в грудь воздух, не стал барахтаться, а опустил голову, пытаясь разглядеть, что это за хренов дайвер так со мной играет. Одновременно сплел проклятие гнойная слизь. Очень сильная штука, причем действует и на нежить. А так работают далеко не все некроманские заклятия. Пригнулся, стараясь разглядеть получше, ведь даже в чистой воде все выглядит размытым и нечетким. Увидел толстые, опухшие руки на моих лодыжках, жёлтое, одутловатое лицо, оскаленный рот с чёрными гнилыми пеньками вместо зубов. выпоченные глаза, длинные седые космы, такая же спутанная борода, в которой застряли водоросли и всякий мусор со дна. Старик-утопленник!» Внезапно что-то мелькнуло, и одним махом, как щука, блесну схватил сверкнувший на его шее амулет. Рывок, и я зажал в кулаке свою добычу. Вытянул другой руку, напитав небольшой частью своей энергии, бросил готовое плетение. Оно опутало его, словно сеть, врезалось в тело и пропало. Миг и руки, державшие меня, разжались, но тут раздался такой вой, что я подумал, сейчас лопнет голова или пойдет кровь из ушей. Вылетел на поверхность, будто пробка. Я едва не побежал по воде, а кипосуху. Доплыл до берега и, тяжело дыша, растянулся на песке. Вот зараза! Чуть не утопил старый хмырь! То, что нежити пришел конец, можно не сомневаться. Как я понял, это плетение разрывает межклеточные связи, и тело, живое или неживое, превращается в кучу отвратительной слизи. Описано это было в книге, конечно, другими словами. Откуда тут такие термины знают? Но я перефразировал на более понятный мне язык. Разжал руку, чтобы рассмотреть сорванную с утопленника вещицу. Простой кружок, сантиметра три в диаметре, на тонком кожаном шнурке, причем полусгнившем от долгого пребывания в воде. Потому и порвался так легко. Не смог понять, из какого он металла. Похоже на медь, но никаких следов окисления. Возможно, обработан какой-то магией. На одной стороне непонятные руны или иероглифы, на другой — изображение паука. Вещица, несомненно, являлась магическим артефактом, но его предназначение оставалось для меня загадкой. Что ж, подумаю над этим позже. Спрятал ее в кошель и растянулся, блаженно прикрыв глаза. Повалявшись на песочке еще около часа, окунулся напоследок и неспешно поехал в замок. Поглядел на опускающийся к горизонту солнце и въехал под сень деревьев, укрывающих знакомую уже тропинку.